Глава 28. Марина смотрела на пустую кровать в палате своей дочери и не могла поверить в происходящее. Этого просто не может быть, это какой-то страшный сон. Рядом что-то бормотала медсестра, говорила, что не имела права отказать отцу. Смирнова обернулась и спросила бесцветным голосом. Когда? Час назад, с готовностью ответила перепуганная сестричка. Почему вы мне не позвонили? «Так ваш муж сказал, что вы ждете в машине!» «Ой!» Девушка прижала ладошку к лицу. «Так вы не хотели отменять операцию, а как же...» «Степан Михайлович!» Медсестра побежала по коридору, догоняя одного из врачей. Марина проводила ее безразличным взглядом. Все краски в мире выцвели, стали блеклыми, в ушах стоял гул, во рту пересохло, взгляд лихорадочно метался по палате. «Почти все вещи Маши остались здесь!» Телефон на тумбочке, ее лекарства, Лекарство! Несчастная мать застонала. Девочке необходимо их принимать регулярно. Неужели Виталик так ослеплен ненавистью, что не думает о здоровье девочки? Да, конечно, не думает. Иначе он не стал бы ее забирать отсюда. Трясущимися руками она достала свой телефон, открыла телефонную книгу, нашла там номер мужа, разблокировала его и нажала на вызов. Развернулась и пошла по коридору. Больше не было смысла оставаться здесь. Гудок. Второй. «Мама!» Голос Маши полоснул по сердцу матери, будто сорвал внутреннюю пружину. Девушка всхлипнула и разрыдалась. «Ты плачешь? Мама!» Марина пыталась справиться с собой, делала вдох и не могла произнести ни звука. Неясный шум и грубый голос. «Дай сюда!» «А вот и наша мама!» «Ну, привет, дорогая супруга!» «Виталий, как ты мог?» Надломленным голосом проговорила Марина, с трудом выталкивая каждое слово. Где Маша? Как я мог, взвился муженек. Как ты могла? Ты бросила меня, оставила разбираться с отморозками. Ты хоть понимаешь, что после того, как у них забрали машину, меня поставили на счетчик. Сумма растет каждый день. Я не собираюсь подыхать из-за того, что моя жена дрянь. Виталик, взмолилась Марина, давай поговорим! «Я хотел с тобой поговорить!» Закричал на том конце разъяренный муж. «Ты не хотела меня слушать!» «Но Маша здесь при чем? Ты ведь ее отец! Ты знаешь, что ей нужна операция! Зачем ты ее забрал?» «Заткнись!» – прошипел супруг. «Она как-то дожила до сегодняшнего дня, может еще потерпеть немного! Уверен, твой любовник еще раз заплатит, а эти деньги сейчас нужны мне!» «Где Маша?» Не помня себя от страха, закричала Марина. «Хочешь увидеть Машу?» Слышно было, как Виталик ухмыляется. «Привези мне машину и отдай деньги, которые заплатила за операцию». Марина прикусила губу, не позволяя панике накрыть ее с головой. «Время! Ей нужно время! Главное найти Машу, а там она что-нибудь придумает!» «Хорошо!» — сказала она. «Говори адрес!» До указанного места доехала почти не разбирая дороги. Ужас и паника гнали девушку на пределе допустимой скорости. Марина ехала бы быстрее, но не хотела привлекать к себе внимание сотрудников ДПС. Прощаясь, муж явно дал понять, что не следует никому говорить о месте встречи, тем более привлекать сотрудников полиции. Смирнова верила, что Виталик не способен причинить вред их дочери, но червь сомнения прочно поселился в душе и настаивал быть осторожной. Навигатор предупредил о следующем повороте, и Марина свернула на проселочную дорогу. Впереди было поле, справа посадка. Дорога в вконец испортилась. Машину подбрасывала на ухабах. Телефон, лежавший на пассажирском сиденье, на очередной кочке подпрыгнул, будь то живой, и упал на пол. Видимо, упал не очень удачно. Экран мигнул и погас. Девушка даже не обратила на это никакого внимания. Это меньшее, что ее волновало в ту минуту. Посадка кончилась, дорога уперлась в разветвление. Марина послушно вывернула руль и покатила по грунтовке прямо три километра, Указал направление прибор. Дорога свернула в лесок, пересекла ручей и вывела в небольшую деревеньку, если можно так назвать, пять покосившихся домиков. Худая черная корова послась на обочине, уныло провожая взглядом красный автомобиль, казавшийся здесь совершенно неуместным, как будто сбежавшим из другого мира или времени. До конца маршрута осталось 200 метров. Порадовал навигатор. Стрелка на экране показывала на последний дом, стоявший на опушке леса. «Вы приехали?» Марина провела пальцами по экрану, встроенному в приборную панель, выключая его. Заглушила мотор, вышла из машины. Ничто не указывало на то, что в доме хоть кто-то живет. Скрипнула входная дверь. На крыльцо вышел Виталий. Марина не сразу узнала в этом мужчине своего супруга. Одет он был в охотничий костюм защитного цвета, под глазами пролегли глубокие темные круги. Черты лица заострились и осунулись. Его глаза блестели, как в лихорадке, а на губах блуждала какая-то дикая улыбка. В руках мужчина держал обрез. Виталик молча смотрел на жену, привалившись на дверной косяк. «Привет, любимая!» – наигранно жизнерадостно проговорил супруг. Марина осторожно рассматривала человека, с которым прожила столько лет и даже не подозревала, что внутри него прячется дикий зверь. «Где Маша?» – проигнорировала приветствие девушка, не сводя глаз с оружия в руках мужа. «Маша! Ждет тебя!» – широко улыбнулся Виталик. Отстраненно, Марина отметила, что в улыбке не хватает парочки зубов, да и нос мужа выглядит иначе, будто съехавший на бок. «Нравлюсь!» – снова щербато улыбнулся Виталик. Девушка сочла за благо промолчать. «А ты шикарно выглядишь», — признал мужчина. «Посвежевшая, загоревшая. Где шлялась, милая?» Вопрос прозвучал почти ласково, однако от него у Смирновой по спине побежали мурашки. Глаза мужа не выражали и сотой доли ласки, с которой он говорил, напротив, смотрели с больной ненавистью. Марина не стала отвечать на провокацию. «Зачем тебе оружие?» — напряженно спросила она. «А ты думаешь, я здесь живу, потому что воздух вокруг свежий? На меня ведется охота. И если я завтра не отдам им нужную сумму, меня закатают в асфальт. И это не просто слова». Он махнул стволом. «Зайди в дом», — велел он. «Там поговорим». Марина осторожно приблизилась к крыльцу. Поднялась по ступенькам. Виталий все это время пристально наблюдал за ней. Когда девушка поднялась и остановилась прямо перед ним, какое-то время так и стоял, всматриваясь в глаза жены. Марину замутило от запаха перегара и немытого тела. Видимо, что-то такое отразилось на ее лице. Супруг хмыкнул и сделал шаг в сторону, пропуская девушку в дом. За спиной захлопнулась дверь, отрезая читу Смирновых от всего мира. Марина осматривалась в полумраке помещения. Пахло пылью, плесенью. Чувствовалось, что здесь уже давно никто не жил. «Где Маша?» Снова повторила она свой вопрос. «Деньги привезла?» Похоже, Виталия интересовала только это. «Я привезла тебе машину!» Марина очень надеялась, что теперь, глядя в глаза друг другу, она сможет убедить мужа, что здоровье их ребенка сейчас важнее всего. «Пожалуйста, скажи, где наша дочь? Ей необходима операция, а деньги? Я обещаю, я найду тебе нужную сумму!» Виталий приблизился вплотную. «Куда ты? Дело? Деньги!» Выделяя каждое слово, спросил он. «У меня их нет!» Только сейчас Марина поняла, какой дурой она была, что поехала навстречу к мужу и никому об этом не сказала. «Он же ненормальный!» «Все ушло на лекарства и подготовку к операции. Ты ведь сам забрал часть денег!» «Но ты ведь заплатила за лечение в самой дорогой клинике города. Значит, они у тебя были». «Деньги на лечение Маши дал мой начальник». Марина не успела договорить. Сильная, обжигающая боль пронзила ее щеку. Схватившись за лицо, девушка зажмурилась в ожидании, когда мир перед глазами перестанет кружиться, а в ушах прекратится противный звон. «Проститутка!» Выплюнул муж, потирая руку. «Я так и знал, что ты нашла себе любовника и кувыркалась с ним за деньги все это время! Дрянь!» Следующий удар уже не был для Марины неожиданным. Она выставила вперед руку, стараясь прикрыться, что еще больше разозлило Виталика. Он ударил ее в живот, заставляя согнуться пополам и убрать руки от лица, после чего схватил одной рукой за волосы, поднимая голову вверх, а второй рукой взял за шею. С удовольствием наблюдая, как жена беспомощно хватает ртом воздух, а в глазах полыхает ужас, растянул губы в улыбке. «Ну ты, сука, Маринка!» – протянул он. «Если денег не будет до утра, я тебя отдам этим отморозкам. Будешь им отрабатывать должок. У тебя это хорошо получается, раз заработала такую сумму и так быстро». Он чуть сжал пальцы на горле девушки, а затем потянул ее вверх, вынуждая выпрямиться, и в сторону. Грубо втолкнул ее в крошечную комнатушку, швырнул на пол и закрыл дверь. Марина осталась одна в полной темноте. Здесь не было ни выключателя, ни окна.